Вторая группа узконосых обезьян, собаковидные, кинопитокичени, заключает в себе несколько родов, из которых остановимся на следующих. Семнопитекутус – мартышки, назалис – носачи, колобус – толстотелые, Серкопитекус, мартышки, макакус – макаки, инуус – маготы, Кинокепатулус – собакоголовые или павианы. Примечание. Последнее семейство узконосых обезьян – Мартышкообразное. керкопитокисидая, или низшие узконосые обезьяны. В семейство входит 11 родов – макаки – макака, мангобеи – Керкакокабус. павианы – папио, мандрилы, мандрилус, гелады, терапитекус, мартышки, керкаоппитекус, тонкотелые обезьяны, пигатрикс, лангуры, презбитис, красные обезьяны-гусары, эрикобекус, Насачи — Насалис, толстотелые обезьяны или колобусы, колобус Насача сейчас выделяют в отдельный монотипический род, род, который включает в себя один вид назалис. некоторые систематики к этому роду относят и семиаса. Род мартышки самый многочисленный род в отряде приматов по количеству видов. Разные систематики выделяют от 15 до 23 видов. Мартышки – самые мелкие обезьяны Старого Света. Длина туловища – 32-52 см, хвоста – 35-109 см. Раньше тонкотелов и лангуров объединяли в один род, выделяли в отдельный род семиасов, которых сейчас включают в рот носочей.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 Обитают по всей Индо-Малайской области, хвост у Лангуров длинный, до 110 сантиметров. Конец примечания. В Индустане повсюду, за исключением горных местностей, особенно распространен один вид тонкотелых – хульман или хануман, священная обезьяна индусов – семнотыкатус энтелус. Примечание. Лангур Хануман Энтелус. Самый распространенный, самый изученный и самый знаменитый вид тонкотелых обезьян. Священная обезьяна в Индии и на острове Шри-Ланка. Конец примечания. Это небольшое животное, в два фута высоты, но с хвостом снабженным на конце кистью, хвостом превышающим длину всего тела.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 а затем убивает и изгоняет из группы всех детенышей от прежнего вожака. Описан случай, когда после смены вожаков было убито более 30 детенышей. Предполагается, что таким способом в группе закрепляется самый адаптивный генотип. Конец примечания. Гораздо красивее другой вид тонкотелых обезьян – буденг. Примечание. Скорее всего, Брем имеет в виду гривистого тонкотела Кристатус. Конец примечания. Черная обезьяна, распространенная на яве, вместе с рыжей разновидностью лутунгом. Буденг почти пяти футов длины, причем более половины его составляет хвост. Черная блестящая шерсть, шелковистая на спине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 и они часто устраивают на лесных полянах кормление этих обезьян маисом. В других местах, напротив, за ними охотятся из-за меха, идущего на чепраки и военное украшение у яванцев. В неволе буденги ведут себя очень тихо, чем и пользуются обыкновенно более задорные их товарищи. Особенно оригинально вели себя буденги по отношению к двум черным павианам, постоянно мучившим их в течение всей ночи. Днем их разделяли обыкновенно. Буденги сидели, тесно прижавшись друг к другу. Задорные павианы вспрыгивали тогда на бедняк, садились на них верхом, щипали, тянули за хвост, наконец силой растаскивали их, а те под кулаками черных дьяволов только жалобно вскрикивали и тем еще более усиливали наглость павианов. До чего беззащитны буденги, показывает и другой случай. В Амстердаме одного буденга поселили вместе с мартышками и макаками. Сожители по клетке едва достигали половины его роста, и тем не менее несчастный еванец и здесь терпел мучения и издевательства. Особенно комично было наблюдать, как маленькая мартышка, едва достигшая года, управляла буденгом при помощи щипков, пощечины ударов, и тот покорно сносил все это. От настоящих тонкотелых обезьян ныне отделяют один вид, легко отличаемый от других по своему длинному носу. Это носатая обезьяна. Или Кахау, Назалис Ларватус, живущая на Борнео. Примечание. Представитель Насач обыкновенный или Кахау Назалис Ларватус живет он только на острове Калимантан. Открыт Насач был в 1781 году ван Вурмбом, губернатором Батавии. Особенно большой нос у самцов. Детеныши у носочей рождаются с голубым лицом. Эти обезьяны отлично передвигаются по деревьям, но могут и совершать длительные наземные переходы. Прекрасно плавают и ныряют. Редкие экзотические обезьяны внесены в Красную книгу. Конец примечания. Ее крючкообразный, подвижный, как хобот, нос с большими ноздрями придаст ей комичный вид, который еще более увеличивается от пестрой окраски ее меха. На темени, затылке и плечах шерсть ярко-буро-красная, на спине и отчасти боках бледно-желтая с темно-бурыми волнистыми полосками, у корня хвоста серовато-белая, верхняя половина конечности желтовато-красная, нижняя, как и хвост, пепельно-серая. Голые внутренние поверхности рук серовато-черные. Но тело до 21-22 футов, стройное, снабженное почти одинаковой с ним длины хвостом, защечных мешков нет. О жизни Кахау на воле мало сведений. Известно только, что эти обезьяны живут большую частью на деревьях, небольшими стаями, а по две-три штуки, что они очень ловкие, хорошо прыгают и лазают, поднимая часто вой сходный со словом «кахау», отчего и получили свое название. Туземцы-даяки охотятся за ними ради их мяса, которое, говорят, очень вкусно. Неволю они переносят очень плохо, кажутся печальными, хиреют и скоро умирают». Американскими родичами тонкотелых азиатских обезьян являются толстотелые обезьяны. Род колобус, отличающиеся своеобразной окраской, красивыми гривами, а в анатомическом отношении присутствием на передних конечностях, кроме четырех развитых пальцев, зачатка большого пальца. Примечание. Толстотелые обезьяны рода колобусов или гверец, Колобус обитают в Африке. Конец примечания. Тело их все еще стройно, морда коротка, хвост длинный, конечности почти равные между собой по длине, тонки, защечных мешков нет. На первом месте среди толстотелых обезьян следует поставить гверецу, фонгас абиссинцев, колобус гуареза на взгляд, самую красивую из всех обезьян. Примечание. Гвереца, обесинский колобус, колобус Гуареза, живут исключительно в лесах Африки небольшими группами. Гверецы — единственные обезьяны, которые переносят новорожденного детеныша во рту, как полуобезьяны. Черный колобус, колобус сатснас Конец примечания. Тело ее длиною около 2 футов 2 дюймов, покрыто бархатисто-черной шерстью, и на этом фоне красиво выделяются белые части. Полоска на лбу, виски, подбородок, горло и мягкая тонкая грива по бокам тела, а также пушистый конец длиною 2 фута 2 дюйма хвоста. Это животное встречается во всей Абиссинии, начиная с 13 градусов северной широты, чаще всего на высоте 2-3 тысяч метров над уровнем моря, и живет небольшими стадами в 10-15 штук на деревьях, вблизи горных ручьев. Один вид можжевельника, Juniperus prochecha, который в противоположность нашим видам достигает таких громадных размеров, что наши ели и сосны показались бы карликами в сравнении с ним, по-видимому, благодаря своим вкусным ягодам. Они питаются также почками, листьями, плодами, насекомыми и тому подобным и никогда не нападают на плантации. Там, где Гверетцу не преследуют, она, по словам Гейглина, непугливо и мужественно лает и пищит, согнув по свою спину на того, кто потревожил ее. Преследуемая, она является во всей своей красе, легко и смело прыгает она с ветви на ветвь или с высоты на семь сожжений вниз, а белый плащ обвивает ее тело подобно бурнусу-араба, летящего на своем скакуне. Прежде абиссинцы отделывали гривами говорят свои бегемотовые щиты, И потому сильно преследовали бедных животных. Но теперь мода на такие щиты прошла, и животные оставили в покое. Туземцы мало приручают гверец, а в Европу они и совсем почему-то не попадают. На противоположном западном берегу Африки, а также на соседнем с ним острове Фернандо-По водятся два других вида толстотелых обезьян. Это во-первых, Медведеобразная обезьяна. Урнинус. С белым хвостом и шапкой колчковатых желтоватого с черным цвета волос на голове. И, во-вторых, сатана, сатанас, вся черная. Образ жизни их мало изучен. Впрочем, говорят, что медведеобразная обезьяна по образу жизни сходна с гверецией, отличаясь от нее только в мелочах. Примечание. Под медведеобразной обезьяной Брэм, скорее всего, подразумевает один из подвидов красного толстотела. Конец примечания. Род мартышек Керкопитекус, так обыкновенных везде в зверинцах, водится в тропических странах Африки, в сырых лесах, по берегам рек и морей, там, где водятся и попугаи. Примечание. На маисовых плантациях и на других полях чаще всего можно встретить зеленых мартышек. Они являются как бы промежуточными формами между наземными приматами и строго лесными. Конец примечания. Их несколько видов, но все они отличаются стройным красивым телом, одетым в довольно яркую, иногда пеструю шубу с длинным хвостом без кисти. Тонкие конечности, короткие руки с очень длинным большим пальцем, большие защечные мешки, которые натуго набиваются плодами, и значительные седалищные наросты — характерные признаки этой живой веселой породы обезьян. Весело глядеть на стаю этих жизнерадостных животных, когда они резвятся в лесу, их суетня, грабежи, Задорные крики, гримасы и удивительные акробатические упражнения способны, кажется, рассмешить мертвого. В это обезьяне удивительно соединены бесконечное легкомыслие и забавная серьезность. «В общем, — говорит Пехуэль Леше, — мартышки ведут себя на свободе так же, как и у нас в зоологических садах, но некоторые черты их характера. Яснее высказываются на родине. Для наблюдения особенно удобны леса Западной Африки. Приближение стада, продолжает тот же наблюдатель, уже издали заметно по шелесту зеленых ветвей, треску сучков и легкому ворчанию. Каждая стая, состоящая, вероятно, из одной сильно размножившейся семьи, держится отдельно от других под предводительством старого и опытного самца, который идет обыкновенно впереди, постоянно подозрительно оглядываясь кругом и время от времени издавая различные звуки то для призыва, то для предупреждения своих спутников. Примечание. На воле все мартышки объединяются в стадные группы, но структура групп у разных видов может быть разная. У стада может быть один вожак, самец, а могут несколько взрослых самцов быть равноправными, и никто из них не будет занимать ведущего положения в стаде. Конец примечания Один характерный звук, представляющий нечто среднее между чавканьем и лаем и напоминающий иногда звук раскупориваемой бутылки шампанского, выражает, вероятно, полное довольство так как его издают мартышки вечером, иногда после заката солнца, когда сытая и усталое стадо, тесной кучей почесывая друг друга и задумчиво взирая вперед, словно любуясь открывающейся картиной, располагается где-нибудь на дереве на ночлег. Если убить вожака, то вся стая, охваченная испугом, приходит в страшное смятение. С криком бросаются обезьяны туда и сюда, скачут от ствола приютившего их дерева к концам ветвей, потом обратно. Если их приют стоит одиноко, так что с него нельзя перепрыгнуть на другое дерево, то большими прыжками скачут вниз, в кусты, пользуясь при этом длинным хвостом, словно рулем. Все это происходит среди невообразимой свалки, Но зато и быстро прекращается, и через минуту мартышки исчезают из вида. Эти мародеры полей не боятся и воды. Напротив, часто замечали, как они на берегу моря во время отлива ловят крабов или ищут раковин, отряхиваясь от попадающих капель воды. Негры единогласно утверждали, что мартышки отличные пловцы, Целые стаи их переплывают иногда широкие реки. Примечание. Описана очень интересная особенность зеленых мартышек, которая, как думали раньше, присуща только яванским макакам. В мангровом лесу Южного Сенегала живут зеленые мартышки, которых местное население называет мангровыми обезьянами. Одна группа этих приматов, 33 обезьяны разного возраста, Специализировалась на ловле крабов в реке. Крабов они ловят на мелководье, используя два способа. Первый. Обезьяны выстраиваются поперек реки, лицом навстречу течению, и, дождавшись, когда краб оказывается на мелком месте, ловко выуживают его рукой. Второй способ. Выслеживают добычу, передвигаясь вдоль реки, Заметив краба, быстро хватают его за туловище, отрывают клешни и тут же отправляют в рот. Подсчитана эффективность охоты мангровых мартышек. За 10 минут 26 обезьян отловили 86 крабов. Конец примечания. Но интереснее всего наблюдать, когда такая стая отправляется на грабеж. Примечание. Зеленых мартышек иногда видели среди групп других животных, например, лесных антилоп. Могут они сосуществовать на одной территории с колобусами, с павианами. Различные виды мартышек часто создают смешанные стада и хорошо понимают вокальные сигналы другого вида. Предполагают, что такие стада обезьяны создают для большей безопасности. Конец примечания. Шайка отправляется к засеянному полю под предводительством своего вожака, причем за большими тащатся и маленькие, зацепившись своими хвостами за хвосты матерей и держась у них под брюхом. Сначала шайка идет осторожно, стараясь шаг за шагом следовать за своим вожаком и попадая даже на то дерево, на ту же ветку, где тот прошел. Но вот вожак влезает на самую верхушку дерева и оттуда обозревает местность. Если все обстоит благополучно, он успокаивает товарищем особым мурлыканьем, в противном же случае издает короткий крик и стадо в одну минуту кидается в поспешное бегство. Когда же опасности не предвидится, мартышки спускаются в поле И начинается грабеж. Обезьяны жадно наскоро срывают несколько початков кукурузы и колосьев дурро, вылущивают их и набивают зернами свои защечные мешки. Сделав эти запасы, грабители становятся разборчивее. Сломив теперь початок, мартышка прежде понюхает его, поглядит и, часто найдя очевидно негодным, бросает, чтобы приняться за другой. И так истребляется все поле. Мародеры не унесут с собой и сотой доли того, что испортили. Между делом родители отпускают своих малышей порезвиться на свободе, впрочем, все время не спуская с них глаз, чтобы при малейшей опасности спасти свое сокровище. Набив свои кладовые во рту и потом набрав в руки, сколько можно, Стадо спокойно удаляется. В случае же опасности все разбегаются, стремглав по соседним деревьям. Вожак большими прыжками летит впереди, как бы указывая дорогу и особыми криками оповещая стадо, как нужно бежать. Скоро или тихо? Убедившись, наконец, что опасность миновала, вожак снова занимает на дереве обсервационный пункт и сзывает стадо. Тогда все мартышки принимаются очищать свои шкуры от засевших в них во время бегства колючек и шипов. Эту услугу оказывают обыкновенно каждая друг другу. При этом, кстати, изгоняются и паразитные насекомые, исчезающие между зубами услужливого друга. Возмущенные грабительством мартышек туземцы стараются отгонять их от своих полей посредством заклинаний и охотно истребляют их всеми средствами. Но увертливое создание не так-то легко поддаются им. Случается, правда, что коварно раскинутая с приманкой сеть и опутает пару-другую мартышек. Но ведь это ничто в сравнении со всей массой их населяющей известную местность. Больше помогает огнестрельное оружие, тем более что эти обезьяны безбоязненно подпускают к себе человека. Но стрелять их страшно тяжело. Мне случилось застрелить одну мартышку, и с тех пор я дал слово более не убивать их. Пораженная пулей, она молча стала вытирать Совершенно по-человечески рукою кровь, которая текла из раны, мне стало жаль ее, и чтобы скорее прикончить ее страдания, я поспешил прирезать ее ножом. С тех пор образ умирающей обезьяны всюду преследовал меня. Мне казалось, что я убил человека. От хищных зверей мартышки мало страдают, их спасает проворство. Разве только леопарду удается иногда поймать какое-нибудь зазевавшееся животное? От хищных же птиц они защищаются сообща. Однажды хохлатый орлан, Спизаетос окипиталис, бесспорно, один из самых смелых хищников их отечества, бросился на молодую мартышку и хотел унести но та, заорав во все горло, уцепилась всеми четырьмя конечностями за ветку, так что ее и не оторвать. Между тем вопли я всполошил все стадо, и десятки товарок с гримасами и криками бросились на птицу, последняя едва успела вырваться из рук разъяренных врагов, все-таки поплатившись многими перьями со спины и хвоста. Наоборот, присмыкающиеся, особенно змеи, Наводят на мартышек панический ужас. Как известно, змеи часто прячутся в дуплах, но там же находятся птичьи гнезда с яйцами и птенцами, до которых мартышки и большие охотницы. И вот, нашедши такое гнездо, мартышка сначала исследует его, нет ли поблизости змеи. Заглянув в дупло, она внимательно прислушивается, и если там не слышно ничего подозрительного, медленно и осторожно опускает вглубь лапу, все время опасаясь, не покажется ли оттуда голова страшной для нее змеи. Что касается душевных качеств мартышек, то, насколько они проявляются в неволе, эти животные представляют большой интерес для наблюдателя. Они хитры, рассудительны, склонны к воровству, но в то же время обнаруживают большую доброту, сострадание к несчастным и нежную любовь. Во время моего пребывания на Голубом Ниле туземцы продали мне пять только что пойманных мартышек. Я привязал их к борту судна. Они печально сидели кучкой, закрыв лицо руками и время от времени издавая заунывные звуки, словно совещались между собою о бегстве, На следующее утро четверо из них действительно бежали, развязав, по-видимому, друг другу веревки. Пятый же товарищ, сидевший в стороне, был, видимо, забыт ими и оставлен в плену. Пленник, после нескольких попыток освободиться, скоро свыкся с неволей и стал принимать пищу. К людям он относился сердито, но нежное сердце его, видимо, жаждало привязанности. И Коко, как мы прозвали его, обратил ее на птицу Калао, Букерос, которую мы везли из его далекой родины. Вероятно, его подкупила добродушие птицы. Оба животных скоро так подружились, что все время проводили вместе, причем обезьянка пресерьезно искала в перьях своего друга паразитных насекомых. Дружба продолжалась и в Хартуме. Но здесь Калао околела Скучающий Коко, получивший уже тогда свободу, хотел было тогда обратить свою благосклонность на гулявших по двору кошек, но те встретили его пощечинами, а раз даже сильно потрепали. Наконец ему попалась одна обезьянка, мать которой была убита. При виде сироты обрадованный Коко чуть не задушил ее в своих объятиях. Он прижимал ее к себе, любовно воркуя, и немедленно принялся зачистку шкурки сиротки. Затем последовали новые объятия, и скоро Коко привязался к сироте, словно родная мать. Он приходил в ярость, когда у него отнимали обезьянку, и потом долго ходил печальный. К несчастью, его приемыш через несколько недель умер. Отчаяние Коко не имело границ. Он брал своего мертвого любимца на руки, ласкал и гладил его нежно мурлыча, но, видя, что обезьянка остается неподвижной, раздражался жалобными воплями, надрывавшими душу. Мы были глубоко тронуты. Наконец я велел отнять труп обезьянки и забросить его за забор. Тогда Коко, как безумный, кинулся за ним, принес его обратно и снова стал ласкать. После этого мы зарыли труп, но через полчаса исчез и коко. Горе родной матери по умершему детенышу бывает у мартышек так сильно, что она умирает от тоски. Примечание. Беременность у мартышек длится 180-213 дней. Соски у самок расположены близко друг к другу, и детеныш может сразу захватывать ртом два соска. С момента рождения детеныш цепляется за шерсть матери, а в семь дней уже может ходить. Кормит мать детеныша молоком до шести месяцев, после он уже полностью самостоятелен. Конец примечания. Испытал и я капризы и воровские наклонности мартышек. Особенно памятна мне в этом отношении одна, привезенная мною на родину. Она начала с того, что привела мою мать в полное отчаяние, бросившись за курами, и ничто потом не могло отучить ее от этого занятия. Гасан, так звали нашу обезьянку, скоро изучил расположение всего дома, начиная от чердака и кончая кладовыми, и таскал все, что не попадалось, Особенно любил он куриные яйца и сливки. Первое мать как-то заметила и побила его. На другой день он принес ей с уморительными ужимками целое яйцо, положил его перед ней, помурлыкал и убежал. Что касается до сливок или молока, то вороватая обезьяна сначала выпивала их на месте, в кладовой, но когда это заметили, стала хитрить. Брала крынку молока и, утащив куда-нибудь, выпивала на свободе, а посуду бросала и разбивала. Когда же из-за это побили ее, Гасан стал приносить матери целые крынки из-под молока, но пустые, что немало забавляло ее. С людьми Гасан был любезен, но сохранил свою независимость и часто, хотя отвечал на зов, но не трогался с места — а когда его хватали силой, кусался или притворялся больным, даже умирающим. Из животных же он больше всего сошелся с самкой Павиана, также привезенной мной домой. Она нянчила его, беседуя разнообразными горловыми звуками, гуляла с ним. Гассан платил ей полной взаимностью и послушанием, делясь с другом каждым лакомым кусочком. Однако, как только Гассан не хотел делиться, отношения их сейчас же менялись. Павиан бросался на беднягу, как лютый зверь, силой раскрывал ему рот и вытаскивал пищу из защечных мешков, да вдобавок еще и колотил жертву своего насилия. К несчастью, вторая холодная зима в Германии – прекратила эту своеобразную дружбу, бедный Гасан зачах и скончался всеми оплакиваемый в доме. Примечание. Мартышки неплохо акклиматизируются в неволе, что видно из многих примеров, приведенных Бремом. Могут размножаться даже в районе Подмосковья. С 1948 года зеленых мартышек разводили в Сухумском питомнике Там же зарегистрирован рекордный срок жизни этих обезьян. Самка-тотошка прожила 28 лет. Известно, что мартышка Диана прожила в неволе 31 год. Конец примечания. Пехуэль Леше рассказывает о своей ручной мартышке следующее. Она свободно бегала по дому и саду, резвилась, охотилась за бабочками и кузнечиками, сопровождала нас на прогулку, подобно собачке, а во время пути любила забавляться с встречавшимися людьми, пугая их притворными нападениями. С маленькими собачками она охотно возилась, больших же собак избегала, а если те нападали на нее, бесстрашно кидалась на них, теребила, кусала, царапала, и этим приводила тех в такой ужас, что они убегали». Однако она стесняла нас своей привычкой пачкать в комнатах, от отчего никак нельзя было отучить ее. В других случаях она скоро научилась по первому приказанию влезать в клетку, запирала за собой дверцу и забиралась в свою корзинку. Из игрушек она любила мячики, куклы, пробки. Эти игрушки прятались ею в укромные уголки, а что поменьше наполняло ее защечные мешки. Скоро моя жена, заметив это, стала каждый вечер опоражнивать эти своеобразные кладовые. Обезьянка сначала противилась, но потом беспрекословно возвращала свои сокровища. Ненужные вещи, вроде гвоздей, горошин, пробок и прочего, оставлялись ей. Нужно заметить, что набивание защечных мешков полезно для здоровья обезьян. Охотно рассматривала она и книжки с картинками, последовательно перелистывая их, причем узнавала всех знакомых ей животных и все пыталась первое время съесть изображенных там бабочек и кузнечиков. Питалась она тем же, чем и мы, но бутербродов и молока не любила. Зато чувствовала страшное пристрастие к луку и хлебу с горчицей, Хотя, съедая их, и корчила каждый раз страшные гримасы. Табак возбуждал в ней страшное отвращение. Вино же, пиво и фрукты очень нравились ей. Удивительно, что яиц она не ела и птичьих гнезд не разоряла. Напротив жила в ладу с синицами и мухоловками, гнездившимися у нас на балконе. Встав поутру со своей постельки, «Муйдо», как мы прозвали нашего любимца, бежал к спиртовой лампочке, чтобы не пропустить момента, когда зажигали ее. Зажженная спичка отдавалась ему, и он тушил ее, вертя между пальцами и ударяя по ней. Потом, с большим вниманием, наблюдая кипение воды и горение пламени, он грелся. Когда его причесывали щеткой, ему очень нравилось». Напротив, мытье водой лица, особенно купание, не мог выносить. Что касается людей, то к одним обезьяна чувствовала полную антипатию, не обращала на них внимания, сердилась и кусалась, когда те брали ее к себе. К другим же, наоборот, чувствовала большую симпатию. Особенно любила возиться и шалить с детьми. Причем не было случая, чтобы хоть раз оцарапала ребенка. Но больше всего привязалась обезьянка к моей жене. Когда та захворала, Муйдо очень грустил и по целым часам сидел у запертых дверей ее комнаты, жалобно прося пустить его. Когда же спустя несколько недель его пустили туда, он быстро вскочил на кровать больной, стал ласкаться тихонько мурлыча и нежно обнимать ее. Примечание. Как и многие другие обезьяны, мартышки могут быть источником болезней человека. От геморрагической лихорадки зеленых мартышек в 1967 году в Германии погибло семь человек, контактировавших с этими обезьянами. Конец примечания. К несчастью, покидая на время Европу, мы принуждены были оставить его у одних знакомых, которых он знал и любил, но те почему-то передали обезьянку другим людям. Последние же стали дразнить и мучить его, и мы, возвратившись домой, не узнали своего любимца. Он стал злым, раздражительным и недоверчивым. Продолжительный и внимательный уход несколько смягчил его нрав, но исправить его уже было невозможно. Впрочем, когда у нас родился ребенок, то Муйдо опять превратился веселого, милого забавника и по целым часам любовно возился с ним, когда тот стал ползать. Однако скоро он стал обнаруживать при этом такую ревность к ребенку, что того не могла брать на руки ни няня, ни даже моя жена. Только я один мог ласкать в его присутствии ребенка. Это скоро оказалось очень неприятным, и обезьянку, хотя и с большим сожалением, удалили.